Название я так и не подобрал. Назовем это в рабочем порядке кинематографом на дому. По аналогии с телефоном, ну, скажем, синемофон. Вот здесь, допустим, он широким жестом обвел комнатку, установлен передающий аппарат, с которым по всей вене соединены проводами десятки, сотни принимающих. В точности так, как это обстоит с телефоном. Станция и многочисленные аппараты. «Отсюда мы передаем по проводам заснятые на кинопленку фильмы, и не только фильмы, если установить передающий аппарат в театре, в мюзик в опере. Можно передавать зрителям спектакль, представление. Черт побери! Да можно, в конце концов, передавать и лекции по самым разным областям знаний. Да что угодно! Представляете?» «Пожалуй, — сказал Бестужев, — главное препятствие что аппарат Штепаника пока что способен передавать только немое, неозвученное изображение. Но это чисто технологическая трудность, которую при вдумчивой работе можно и преодолеть. У меня даже появились кое-какие идеи касательно передачи звука, но я не могу заниматься этим в одиночку без Штепаника. «Как вам идея?» «Она действительно захватывающая», — сказал Бестужев. «Получается, всякий, вернувшись вечером домой, сможет сесть к аппарату, и вместо того, чтобы отправляться в кинотеатр или оперу, получать фильмы и спектакли, так сказать, по подписке на дом? Именно. Да что угодно, спектакли, лекции, проповеди, кофешантанные номера, профессор Ухарский подмигнул, у меня есть сильное подозрение, что значительная часть людей предпочтет великим драмам Шекспира «Канкан» -кан» в исполнении парижских танцовщиц. Не зря же на один театр приходятся десятки кофешантанов, мюзик-холлов, и прочих заведений невысокого пошиба. Такова уж человеческая природа. Смешно думать, что на первом месте будут оперы и лекции по минералогии. Признаюсь вам честно, идею эту я не сам придумал, а почерпнул из фантастических романов Рубида. Не доводилось читать? Жаль. Великолепная гимнастика для ума и великолепно освежает мозги после напряженных ученых занятий. Ну, вы вполне поняли мою мысль? «Да, конечно», — сказал Бестужев и подумал, «уж не эту ли идею собирается использовать против своих обидчиков заокеанский миллионер Хейворд?» «Чрезвычайно похоже. Конечно, если эта штука распространится в массовом масштабе, подобно телефону, она не истребит кинотеатры совершенно, но финансовый ущерб им наверняка нанесет огромный. Все, кто располагает маломальским достатком, захотят приобрести подобный аппарат. Не нужно выходить из дома» особенно в ненастную погоду. Не нужно далеко ехать, не будет опасений, что сосед по креслу в кинотеатре окажется совершенно неподходящим субъектом, вульгарным, скверно пахнущим, а то и подвыпившим. Несказанное удобство. «Профессор», — начал он задумчиво, «а вам не кажется, что это устройство убьет театр, оперу?» «Профессор прищурился, мой юный друг. А разве фотография убила живопись?» Разве тот же кинематограф убил театр? Даже если кинематограф станет звуковым, даже если во многих домах появятся синемофоны, какая-то часть людей будет по-прежнему ходить в театр, чтобы увидеть спектакль не на экране, а в исполнении настоящих живых актеров или попросту для того, чтобы других посмотреть и себя показать, как это в привычке у нашего светского общества, для коего выход в театр не приобщение к сокровищам духа, а всего-навсего еще один светский обычай. Театр, конечно, не умрет, а вот кинотеатр, сдается мне, если не захереют окончательно, то резко уменьшится в количестве. — Боюсь, их владельцам это не понравится, — осторожно сказал Бестужев. Профессор развел руками, а что прикажете делать? — Поступь технического прогресса, знаете ли. В свое время пароходы значительно потеснили парусники, поезда разделались снизу, с пассажирскими дилижансами, перевозившими пассажиров межгородами и так далее, и так далее. Против прогресса, простите за вульгарность, не попрешь. Особенно, когда на новшествах можно хорошо заработать. Вы говорили об этом со Штепанником? Ну, конечно. Я ему рисовал вдохновляющие перспективы, и он, он категорически отказался этим заниматься. Для него это, изволите видеть, скучно и неинтересно. А, впрочем... Впрочем, профессор остановился перед Бестужевым, задумчиво поскреб затылок. «Не исключено, что причины тут крылись гораздо более прозаические. Над синемофоном пришлось бы работать не год и не два».